равно достойную того, кто ее жалует, и того, кто ее получает. И Жуаес говорил правду. Приказав Кричтану преклонить колено, Генрих снял со своей шеи цепь ордена Святого Духа высшей степени и, надев блестящие знаки на шею ученого, вынул свою шпагу из ножен со словами «Во имя Бога!»